Глава пятая. Гимнастика души. Что делать? Мне думается, что со мной согласятся многие слушатели. Существуют три врага, лишающих многих людей возможности открыть для себя этот грандиозный мир искусства. Первый многосотлетнее разделение на приобщенных и неприобщенных. Второй — радио и телевидение. Не потому враги, что у них плохие передачи, а потому что уже самим своим существованием они лишили классическую музыку ее основной функции — быть главой общения, а не заполнением звукового вакуума. Третий — бытовое состояние, в котором человек находится большую часть своей жизни, отсутствие контакта со своей колыбелью — Вселенной. То есть речь идет о неразвитости души, Никто и никогда не отрицает, что человеку необходимо пребывать в бытовых сферах, ибо он, как и все живое, вынужден добывать себе пищу, иметь крышу над головой, продолжать свой род, кормить и охранять потомство. Но если пребывание в этом измерении окажется безальтернативным, то со временем атрофируется сама потребность в измерениях иных. Это значит, что земное возьмет верх над духовным, и человек мало чем будет отличаться от муравья». Справедливости ради муравьям ни разу не пришло в голову взрывать свой или чужой муравейник или убивать представителей своего рода и вида. К тому же, не знаю, как вы, а я еще ни разу в жизни не видел пьяного муравья. Следовательно, душа, как и тело, требует гимнастики, определенных упражнений для развития. Суть этих упражнений – умение выходить за рамки каждодневности при общении к высшим духовным ценностям. На протяжении тысячелетий эту функцию выполняла религия. В момент общения с Богом человек действительно выходил за рамки земного и обращал свой взор к делам небесным, вечным. Но в последние столетия вера в ветхого и новозаветного Бога заметно пошатнулась, превратилась в традицию, ритуал. Она уже не занимает душу человека в той степени, в какой это было прежде». Вместо веры ничего адекватного не пришло, все начинается и кончается земным. И для души настали темные времена, ибо все разумные попытки доказать бытие Бога оказались тщетными. Но если попытаться в нескольких строчках высказать основу этики гениального философа Иммануила Канта, то это прозвучит примерно так. Доказательства бытия Бога в области разума нет и быть не может, но оно существует в области этики, Ибо каковы бы ни были жизненные ямы, кризисы, извилины, культурное развитие всегда поступательно. То есть в области культуры и искусства на планете никогда не бывает спада. И в самом деле, давайте разберемся. Бах писал свою музыку 300 лет назад, но и сегодня она воспринимается актуальной, по-современному сложной и глубокой В то время как уровень развития науки, техники во времена Иоганна Себастьяна Баха был с сегодняшней точки зрения первобытным, люди знали тогда в миллионы раз меньше, чем сейчас. А баховская музыка из трехсотлетней глубины знает в миллионы раз больше, чем мы сегодня. С одной стороны, бесконечные войны, человекоубийства, но с другой стороны, высочайшая пластика духовности и человеколюбия, выраженные в музыке, в поэзии, в изобразительном искусстве. И здесь мы, соглашаясь с Эммануилом Кантом, можем сделать вывод. В культуре и искусстве мы подлинные, то есть такие, какими должны быть, какими мы задуманы. В обычной же жизни мы не справляемся с самими собой и проводим ее вне нашего божественного предназначения. Для неверующих уберем понятие Бога и заменим на идею космоса или вселенной. Баховская музыка знает о вечности и добре, мы же живем только сегодняшним днем. В каждодневной суете, где происходит постоянная утечка энергии добра и накопление энергии зла, Так что же это за гимнастика души, которая способна вывести нас из плена сегодняшнего дня и подарить нам свободу вечности? Первый шаг, самый сложный, ясное осознание, что понятие духа и духовного — не образное выражение, не метафора, а правда и подлинность. Почему этот шаг самый сложный? Да потому что всякие разговоры о вечности мы чаще всего воспринимаем недоверчиво, пренебрежительно или как не имеющий смысла в реальной жизни патетически поэтический стиль. Бывает и хуже, часто мы настолько удалены от духовной сферы, что уже сами разговоры о ней звучат раздражающе. Порой разговоры на эту тему даже считаются неприличными, но если все-таки осознать, что человек — это двуединство духа и тела, Тело можно увидеть, описать, ощупать, сфотографировать, здесь все ясно. Но где же признаки духа? Послушайте арию и Агана Себастьяна Баха из оркестровой сюиты «Ре-мажор». В басах этой музыки проходит линия безостановочного, безвозвратного, неумолимо текущего времени. Это секунды, которые нельзя ни остановить, ни удержать, ни даже замедлить. Это наша телесная жизнь, которая находится в постоянном движении по направлению к смерти. Но одновременно первые скрипки поют мелодию такой невиданной красоты и совершенства, что возникает ощущение что «эта музыка явно неземного происхождения». Мелодия словно рождается из далекого космического свечения, затем, развиваясь, проявляется как безграничная любовь, как совершенство, которому трудно найти определение, выраженное земными словами. Она одновременно улыбка и горечь, мольба и смирение. Ее абсолютная гармония не имеет аналогий в формах земной жизни, ее обитель — сфера чистого духа. По сути, Бах дает здесь конфликт между бессмертием духа и изначальной обреченностью тела. Время разрушает любую материю, но оно бессильно против того, что не имеет материальных структур. Мелодия скрипок светла, но и печальна, ибо это душа, расстающаяся с телом. Душа бессмертна, но она уже никогда не встретится с этим телом, ибо тело обречено на несуществование. А посему ария Баха одновременно скорбь и свет, неземной свет и земная скорбь. Глубокое духовное слушание этой музыки приоткрывает окно в то измерение, откуда мы, люди нашей планеты, вышли в этот телесный мир. Когда я рассказывал об этой музыке 11-летним детям в одном из городов Швеции, то говорил о том, что басы — Это «Поступь смерти», а мелодия первых скрипок «Бессмертие духа», затем спросил, что может означать тема вторых скрипок, и получил самый гениальный ответ, который только можно услышать — «Воздух».